Понимаете, плевать, что вас 16 раз приговаривали к смерти. Смерть это ничто. Я понимаю, что вы уже выжили из ума и будете как стукан, повторять хайль, хайль, хайль. Что вам остается? Молчайте, делайте себя историческую фигуру. Вы ведь прожили так долго, что я вряд ли проживу даже половину вашей жизни. Моя мать Катрин... К Катрин? Моя мать родила меня под бомбежками Варшавы. Да нет, я плохо считаю, нет. Я все-таки прожил больше половины вашей жизни. И теперь буду только догонять вас. А вот мой отец, Жан Дени, он ведь рассказывает, даже обучал вас игре на флейте. Мой отец. Он так никогда и не узнал ни о моем рождении, ни о смерти своей супруги, моей матери Кати Пьянтковской. Ведь она была... Женой великого флетиста. Так вот запомните, что бы ни придумали здесь местные чудики, а большие изобретатели, когда дело касается вас, выживших из Уманации, я обещаю вам только одно. Если не будет суда, где я выступлю как сын одной из ваших жертв, а не только я, я приведу с собой еще кое-кого. Если суда не будет. Я все равно убью вас. Не смейтесь. Убью страшной, медленной, коварной смертью, как вы убили моего отца, жана Дени. Приведете на суд, Если нет Кати, Катрин, Кого? Сестру моего отца, Руд Дэни старшую сестру Жана Дени. Сестра моя Арде дени бросился за сыном, но в дверях путь ему преградили заместитель прокурора, врач, пастор. Нет выхода из стеклянной клетки. Но он уже что-то решил. Господин прокурор, скажите, что моих котят пора кормить и пусть им принесут немного молока, только теплого. Я... Я... Я... Но он ничего не смог сказать. Заместитель прокурора оттеснил его от микрофона. Слово за ним. Силы, сочувствующие нацизму, вновь показали, что для них нет ни законов, ни неприступных тюремных стен, ни правосудия. Известный нацистский палач Августин Ордье, кавалер железного креста, рыцарского креста с бриллиантами, бывший оберштурмфюрер СС, комендант Равенс Брюка, наци номер 7, похищен. И снова с газетами в руках знакомые нам персонажи. Заместитель прокурора, врач, пастор, журналист. Попытка выкрасть фашистского преступника, палача Ноэль Нуэля, коменданта Равенсбрюка, оберштюрмфюрера СС, кавалера Железного Креста, рыцарского креста с бриллиантами, нация номер 7, Августина Ордье... Сорвалась. Ордье схвачен в 40 километрах от границ. Силы, сочувствующие нацизму, вновь доказали, что для них нет ни закона, ни тюремных решеток, ни правосудия. Только бдительность простых людей нарушила планы неонацистов. Тысячи бывших узников фашизма требуют. Суд над Ордье не терпит отлагательств. Если Ордье преступник, то мы тоже все преступники, крикнула седая немка в толпе. Общество защиты прав человека потребовало соблюдения всей законности и гуманности по отношению к 88 летним Старику. Дочь Августина Ордье заявила, величие моего отца в том, что он не сдастся ни в 90, ни в 100 лет. Ордье бессмертен. Канцелярия президента объявила, что заявление главы государства о дате суда будет опубликовано завтра. в камеру возят мнимого Ордье. В стороне какая-то незнакомая женщина. Она стоит за стеклянной перегородкой у входа в камеру. Взгляд мнимого падает на охранников, которые за стеклами камеры вышагивают, высоко поднимая ноги. Видимо, происходит смена караула. Какая честь! наверняка они точно так же маршируют перед приезжими премьер-министрами и партийными лидерами. Ордиесь, часу на час ожидается заявление президента. О, я помню этого мальчишку, президента. У нас было дело на него. Сколько же ему было в 1943 году? Ведь лет 17, не больше. Да. Надо было отправить его в Германию. А я почему-то пожалел его. Почему? Так. Наверное, ничего конкретного за этим президентом не было. Президент сам назначит дату суда, он высшая судебная инстанция в стране. Да-да-да, да мы его поймали в облаве на рынке, разбрасывал какие-то листовочки, играл президент в сопротивление, а может просто спекулировал на черном рынке, а? Да, пожалел я его, пожалел, а не надо было. Ведь мне же платили не одну марку, как за тех котят, гораздо больше. Закон запрещает неуважительно говорить о президенте страны. Это также можно расценить как политическое преступление. А да, что мне ваши советы, господин прокурор? В мое время за то, что вы не смогли помешать моему побегу, вас бы ждала... Что бы вас ждало-то, а? Догадываетесь? Как частное лицо я могу догадаться, но это не имеет значения Правильно, виселица А вас даже не убрали от меня Как будто надзиратель не несет той же кары, что и надзираемый Мы всегда стояли на том, что голова упустившая государственного преступника Должна, по крайней мере, заменить голову убежавшего. И вы знаете, было больше порядка Несравненно больше, чем у вас Ну вот что вы поставили вокруг меня этих попугаев? Разве что для цветного телевидения эффектно, да? А эффективно только то, что просто работа, страх, деньги, преданность, оплаченная кровью и смерть, наконец. Подсудимый Ордье, не забывайте, что не вы здесь выносите дисциплинарные взыскания. Ну, так и вы, оказывается, антифашист. Да, я все больше замечаю, что фашизм не любит люди, которые не хотят работать Не любят, не умеют и не хотят А тот, кто не умеет подчиняться, нести кару, не может приказывать и карать А, понял! Вы рассчитываете на деньги? Это за них вы надеетесь купить и честность, и преданность, и труд до седьмого пота? Но деньги, а мою острая вещь, они возвращают человека Когда-то они возвратили и меня И началось с малого, с одной марки, но... Без страха, без идей человек становится товаром. И его покупает тот, кто больше заплатит. И самый мерзкий, самый бесчестный человек на земле имеет деньги, имеет власть и больше, чем вы, и власть над всеми вами, над всеми вашими хе -хе, так сказать, демократическими институтами. На что вы надеетесь? Все ваши соучастники убиты. А ваше здоровье оставляет желать лучшего. Врач прав, вы накануне кризиса. Врач? Ну что ж, этого мальчика надо отметить. В каком смысле? Это мое дело. И мои пути. Ну, мальчики, зачем же раздавили моих милых котят? А еще освободители. они так тихо, так беззащитно пискнули, когда кто-то наступил на шляпу. А тут вот последнее, что я помню когда мне сделали какой-то укол. Боюсь, что закон не сможет снова удовлетворить вашу просьбу. А у меня нет больше просьб. И старика с кошечками на коленях больше нет. Он повзрослел, значит, сломался? Нет. И не надо меня больше снимать на трогательные фотографии и рассылать в дом моих коллег, ветеранов. Начинаются ими, что ты! Вне меня! И вне плоти моей! Вы хотите принять причастие? Мне сказали, что вы хотите принять причастие Я хотел бы принять причастие? Ну что ж, я хотел бы Благословение Всевышнему, что он освободил вас от рук террористов А не обойтись она сегодня без ритуальных многозначительностей Но мне же сказали, что вы хотите принять причастие Я не собираюсь умирать, но не уверен, что жизнь моя не кончится в любую минуту Постараемся все-таки не оскорбить христианского чувства Ну, если вы про мои грехи, то он у меня один грех Один у вас? Да, один Какой же он, я теряюсь в догадках Убийство Одно У вас Так отпустите мне Этот Нет. грех Да, это большой грех отобрать жизнь, даже если одного человека. Это смотря какого человека. Не вам, смертному, судить о деяниях другого смертного. А вам, святой отец, пора бы знать, что жизнь порой укладывается в узкие рамки между новыми желаниями и старыми обязательствами. Ох, как много бы я дал, чтобы посмотреть ваше дело, господин заместитель прокурора. Я же все-таки профессионал. Ох, как много бы я прочел в этих скупых сведениях. Я всегда был лишь слугой закона. Да-да, скромным исполнительным чиновником. Вот, у таких вот скромных исполнительных всегда найдется материала процесса натрия. Таких, как мой, не меньше. Зачем вы пытаетесь сделать из меня врага? Да, зачем, чтобы вы на суде... Введали ко мне личную ненависть, личную ко мне и к деяниям моим. И вдруг заговорила женщина, ожидающая за стеклами камеры. Ощадите меня, я же так волнуюсь. Мне кажется, я не выдержу. Боюсь, что от радости у меня будет разрыв сердца. Отец увидит своего ребенка. Встреча через 40 с лишним лет. Нет, я не плачу, я ликую. Прошу вас, госпожа Элизабет Ордье. Как уже? Так сразу? У нас время расписано по минутам. Да, конечно, но боюсь, что у моего отца Августина Ордье будет разрыв сердца, когда он увидит меня. У вашего отца господина Ордье? Было столько возможностей получить разрыв сердца, но, как увидеть, он жив. Да, конечно. Подсудимый Ордье, зачем вы пытаетесь сделать из меня врага? Ха. Ну, а что вы думаете? В наше время, в нашем кругу, мы вот точно так же разве не топили друг друга? Вот своих же верных товарищей по партии не посылали под пули в камеры на виселицы? О, как бы не так! А ведь мы знали, что они также же верны идее, как каждый из нас. Но! Но! Должен быть естественный отбор, страх и наказание. Вот тогда и будет абсолютное подчинение. Тогда механизм государства безукоризненно отлажен, управляем, как ребенок. В исправительном доме, да, и стуками, естественный отбор нужен. Тридцать тысяч? Мало сто тысяч? Ага, я для вас, конечно, монстр, маньяк, такие были только когда-то. Нет, дурачье, такой же точно монстр сидит в каждом из нас. Важно, сколько нам заплатить. Когда-то хватало одной марки, а теперь дороже, гораздо дороже. Но если заплачено, исполняй. Деньги, товар, деньги. Так что истуканы, меняться. Меняться и слишком надо меняться, чтобы в конце концов почувствовать себя цельным. Ты не так уж не прав, старый мой друг, Сенека. Вы войдете со мной? Вы поддержите это, меня? Это лишнее. Прошу.